Глава двадцать пятая Извините, тяжело дышавший от спешки Лев Аркадьевич обратился к высокой черноволосой девушке, а затем переключился на друга. Пётр, ты должен это видеть! Никита, Оля... Потом, всё потом... Пётр Петрович махнул рукой, мол, только не сейчас. Взял Любу под локоть... и, оставив друга одного около мягких диванчиков и цветов, повел ее к опустевшему столу. Андрей с Полиной где-то проводили время, Катюшка тоже развлекалась в обществе знакомых, и никто помешать их разговору не мог, за исключением Егора. Но на него Петр Петрович не обратил внимания. «Люба, я и не ожидал!» выдохнул он, не отрывая от нее глаз. «А я потерялась», – просто ответила она и улыбнулась. «Здесь столько людей, и все о чём-то говорят». «Не обращайте внимания. Простите, я не представился. Пётр Петрович Шурыгин. Вам передали мою визитку?» «Нет, бабушка передала только пригласительный билет». «Бабушка?» Пётр Петрович побледнел. Значит, это вредная старуха Любина бабушка. Хм, не такая уж она и вредная, если... Откуда взялся пригласительный билет? Или он оставил по ошибке невизитку? Но все вопросы не имели значения. Главное, он встретил ту, которую не смог забыть. Он и не представлял, что Люба может носить обычную одежду, не цыганскую. Сейчас она была немного другой, но все же ее взгляд смущал. Ее красота завораживала. «Добрый вечер, Петр Петрович! Как поживаете?» За столом, положив ногу на ногу, сидел Егор. Лениво попивая апельсиновый сок, Он явно скучал и подыскивал себе какое-нибудь развлечение. Петр Петрович был бы очень рад, если бы Кречетов при виде дамы вежливо привстал со стула, но тот вовсе не собирался этого делать. «Добрый вечер! Люба, познакомьтесь! Это Егор, мой знакомый, а это Люба!» «Очень приятно!» — мягко произнесла она. Взаимно. приветственно поднимая узкий стакан с соком, ответил Егор. Одного короткого взгляда ему хватило, чтобы оценить ситуацию. — Пётр Петрович, да вы, похоже, попались. — А кто вы, Люба? — бесцеремонно спросил он, нарочито пытаясь смутить. — Егор! — резко вмешался Шурыгин, уже догадываясь, какой экзамен по привычке сейчас устроит Кречетов. Волить детективу он давать не собирался. «Я преподаю в школе», – просто ответила Люба и улыбнулась. «И на таком большом приеме я впервые». Да, на такой роскошный прием она попала впервые. Шумно, пестро, красиво, горят огни, звучит приятная музыка, и кажется, будто в воздухе искрятся пузырьки шампанского». Как невидимые глазу шарики, они летят от одного приглашенного к другому и заражают восторгом, и кружит голову. У Любы тоже кружилась голова и дрожали коленки. Тот самый оказался именно тем самым, и это приятно смущало. По сути, незнакомый мужчина привлекал ее настолько, что сердце замирало от новых чувств. Что бы сказала бабушка? От судьбы не уйдешь. Можно петлять, сворачивать, но... Люба коротко вздохнула и покосилась на Шурыгина. Он ей нравится. Очень. Да. И стоило это признать, как тут же стало жарко. Что бы сказала бабушка? Дорогая моя, в тебе наконец-то забурлила цыганская кровь. «Я преподаю в школе», – повторила Люба, потому что за столом повисла пауза. Егор удивленно посмотрел на Петра Петровича. «Не ожидал. Раньше ваш интерес никогда не был обращен в сторону педагогики». А Петр Петрович не менее удивленно смотрел на Любу. В его душе она была цыганкой, гадалкой, представлялась в декорациях салона. Свечи, браслеты, книги, карты. Но оказывается, все иначе. Да, она и цыганка, но еще и учитель. А еще я ухаживаю за растениями в оранжерее ботанического сада. Дополнила Люба, убирая черный локон за ухо. Тонкие серебряные браслеты съехали сначала к локтю, а затем обратно вниз. Звяк-звяк-звяк. «Поздравляю, Пётр Петрович!» – усмехнулся про себя Егор. «Она необыкновенно хороша!» Не удержавшись, он подался вперёд и с обольстительной улыбкой Дон Жуана произнёс «Люба, позвольте предложить вам шампанского!» Он подхватил чистый бокал и выдернул бутылку шампанского из металлического ведёрка со льдом. Подобные ухаживания не могли понравиться Петру Петровичу. Он сам, сам должен был проявить внимание к Любе. Кречетов, не смей! — Спасибо, — ответила она, посмотрела в сторону музыкантов и тихо добавила. Что-то не хочется. — Молодец! — похвалил Егор, но все же налил шампанское в бокал. — А где вы познакомились? «Здесь?» – продолжил он бесцеремонный допрос. «Нет, в салоне», – так же просто ответила Люба. Повернулась к Петру Петровичу и сказала ему, «Пожалуйста, пойдемте танцевать». Не зная, куда пристроить сумочку, она поднялась, оглянулась и вновь задержала взгляд на музыкантах. Она и не думала, что ей будет так хорошо на этом вечере. рядом с Петром Петровичем Шурыгиным. Вот только помпезная обстановка все же давила. Это была не ее атмосфера, слишком чужая. Несмотря на простор зала, на праздник, здесь не было свободы, к которой она привыкла. А может, Любу расстраивало то, что Петр Петрович явно был человеком обеспеченным? и это отодвигало их друг от друга. Он оставил бабушке визитку. Но где она? Что на ней было написано? «Конечно», — ответил Шурыгин, торопливо поднимаясь, с удовольствием. «Давайте сумочку, она вам будет мешать, а я за ней пригляжу», — протянул руку Егор. Люба, не раздумывая, отдала сумочку. Ее звала музыка, там, среди танцующих, она забудет о своих сомнениях. Петр Петрович взял ее под локоть и повел к сцене. А Егор, дождавшись, когда они смешаются с толпой, открыл сумку, ловко достал паспорт и пролеснул его, профессионально фотографируя взглядом. Ермошина Любовь Викторовна, 35 лет, не замужем, адрес. Никита приготовился к взрыву возмущения. К этого не нужно было делать, к сердитому взгляду. Но реакция последовала иная, не защитная, а искренняя. Оля дотронулась пальцами до губ и смутилась. «Мне...» — начала она, но осеклась. «И мне тоже...» Улыбнулся он осторожно, даже робко, убирая с её лба прятку рыжеватых волос. «Я не об этом!» – тут же смешалась Оля. «А я об этом!» – поддел он, наблюдая, как краснеют её щёки. «Хорошо, я тоже!» «Что тоже?» «И мне тоже!» «Отлично!» «Да?» «Ага!» «Папа и твой папа...» «Наверняка очень заняты!» «Но...» Оля огляделась, боясь, что взгляды присутствующих обращены исключительно на них. «Но...» «Хочешь шампанского?» «Да!» Торопливо ответила она и устремилась к столу. но через три шага каблук предательски подвернулся. Никита мгновенно уверенно поддержал Ольгу. — Спасибо, — буркнула она. — Не за что, — ответил он. — Мне? — И мне тоже. — Я не об этом. Резко развернув Олю к себе, Никита взглянул в ее глаза. — Шампанского? — вновь предложил он. — Да, — опять согласилась она. — Я провожу. — Спасибо. Они немного постояли, глядя друг на друга, а затем вместе направились к столу. Оба дышали намного чаще, чем десять минут назад. За столом сидел Егор, и его взгляд смутил Олю еще больше. — Доберман, — подумала она без всякой злости, и опустилась на стул. Это же благодаря ему она оказалась в Домодедове, благодаря ему встретила Никиту. Конечно, Кречетов тот еще фрукт, никогда не поймешь, на чьей он стороне, но он хороший. Или сейчас все кажутся хорошими? Оля коротко улыбнулась и протянула руку к бокалу. Нет, она сейчас не будет думать ни о чем плохом. Она сейчас счастлива. Обменявшись с Егором понимающими взглядами, Никита вернул бутылку в ведерко со льдом. — А папа? — начала Оля. — Занят! — с улыбкой ответил Егор, кивая на маленькую сумочку, лежавшую рядом с остроконечной салфеткой, похожей на башенку безе. Петра Петровича, как оказалось... последнее время очень беспокоили проблемы школьного образования и он наконец встретил человека который готов поддержать разговор на эту тему оля ничего не поняла и вопросительно посмотрела на никиту я пожалуй не буду спрашивать чем в данный момент занимается мой отец иронично ответил он лев аркадьевич как раз ведет себя прилично Не удержался от комментария Егор. Сидит на диванчике у окна и не спускает с вас глаз. «Дети, они же всегда должны быть под присмотром!» Поперхнувшись шампанским, Оля потянулась к салфетке. «И давно он там сидит?» Спросила она автоматически. «Достаточно», – заверил Егор, широко улыбаясь. Можно тебя пригласить на танец? Вновь посмотрев на Никиту, Оля поднялась. В голове была ужасная путаница. Он ее целовал, она его целовала. Какое еще прошлое, когда настоящее разрывает сердце на части, когда в груди полыхает любовь, когда каждое движение притягивает, каждое слово обещает. Каждый взгляд, точно прикосновение. Сейчас Оле очень хотелось остаться рядом с Никитой. И также сильно хотелось уйти. Ей нужно немного отвлечься, успокоиться совсем немного. «Ник, не скучай!» – бросил Егор и повел Олю в зону танцев. Наступая ему на ноги, она тоже начала извиняться. Силы улетучились, и единственным желанием было уткнуться в жесткое знакомое плечо и расплакаться. Еще миг, и она бы обо всем рассказала Егору. Возможно, даже спросила бы у него совета. Но когда после очередного «извини» их глаза встретились, Оля поняла, что он все знает. «Доберман!» «За мной долг?» — напомнил он, выравнивая шаг. «Какой долг?» — не поняла она. «Мы договаривались. Ты встречаешь замятина, а я выполняю твое желание». Егор улыбнулся и добавил. «Я готов. Прямо сейчас. Ни в чем себе не отказывай». Оля вспомнила. «Да, они договаривались». Но она тогда просто не знала, как выкрутиться, как сделать так, чтобы Кречетов не догадался о ее намерениях и о том, что она знакома с Никитой. Это же несерьезно. Или... Ничего не нужно, она покачала головой. Я не собиралась. Подумай, прищурился Егор. Я правда могу тебе помочь, если в этом есть необходимость. Искушение было настолько велико, что Оля вновь сбилась с ритма и наступила кречетову на ногу. Извини. Ничего. Егор так много может, он так много знает, он никогда ничего не обещает зря. А у нее есть желание, большое, очень большое. Говори, не стесняйся. Подтолкнул Егор. «А если его о чем-нибудь спросить? Он точно знает правду. А если его о чем-нибудь попросить?» «Ну же, смелее!» Поторопил он. «Нет», — твердо сказала Ольга и вновь покачала головой. «Считай, что мы ни о чем не договаривались. Я сама». Он промолчал, понимая, что ее решение окончательное, и развернул ее к музыкантам. Там, рядом с круглой подставкой, на которой красовался воздушный торт, танцевали черноволосая девушка и Петр Петрович Шурыгин. — Кто она? — спросила Оля. — Я раньше ее не встречала. — Учительница, — ответил Егор и тихо добавил. Тридцать пять лет, не замужем. Вы наверняка подружитесь. Они отошли в сторону и, пряча неловкость, обменялись впечатлениями. Очень красивый ресторан. Да, он принадлежит моему другу. Зачем я это сказал? Отругал себя Петр Петрович, будто похвастался. Глупо. И музыка хорошая. Мне тоже очень нравится. А вы чем занимаетесь? Люба перебрала пальцами несколько браслетов и повернулась к Шурыгину. Принято ли задавать такие вопросы? Не считаются ли они бестактными? Вроде нет. У меня тоже своя фирма. Холдинг. Спотыкаясь на словах, ответил Пётр Петрович. Сейчас почему-то ему было немного неловко за свою успешность. «Холдинг?» – переспросила Люба. «Да, я занимаюсь алкоголем». «То есть вы там самый главный?» – улыбнулась Люба. Пётр Петрович вздохнул и согласно кивнул. «Да». «У вас интересная работа». Люба вновь развернулась к танцующим. «Ничего», – поскромничал Петр Петрович. «А вы, значит, в школе преподаете?» «Да, биологию». «А в салоне?» «Салон – это бабушкина отдушина. Я часто к ней захожу, иногда помогаю, иногда тихонько сижу и проверяю тетрадки». «Вот и в тот день...» Люба замолчала и покосилась на Шурыгина. Она не могла отвести от Петра Петровича взгляд, а пальцы все перебирали и перебирали браслеты. Дурацкие мысли лезли в голову, и прогнать их не получалось. Может ли такой человек отнестись к ней серьезно? Женат ли он? Зачем он принес приглашение? Не привык ли он к тому, что мир крутится вокруг него? Не слишком ли быстро она впустила его в свою душу? И почему впустила? И не игрушка ли она для него? И в тот день я тоже зашла к бабушке, закончила она. Я очень рад, что проезжал мимо и что на дороге образовалась пробка. Наверное, нужно было еще поблагодарить Егора Кречетова, который, собственно, и послал его к гадалке, далеко и надолго. Но это спасибо Петр Петрович разумно проглотил. — И все же, зачем вы зашли в салон? — спросила Люба, и глаза ее сверкнули цыганским огнем. — Дочь, она влюбилась или не влюбилась? У меня были сомнения. Я вдовец, сам занимаюсь воспитанием, Забочусь, переживаю. У вас есть дочь? Это был не вопрос, а скорее констатация. Да, есть. Пётр Петрович втянул в легкий пряный воздух И решительно выдохнул Три дочери. У меня есть три дочери. Люба удивленно приподняла брови и улыбнулась. «Вы везучий человек!» — искренне сказала она и опустила глаза. «Он только развел руками. Конечно, везучий! Еще какой везучий!» «Он Полина обжимается с Андреем, до пирамиды из бокалов, наполненных шампанским, полметра!» «Чем же это закончится?» Вон Оля сидит за столом рядом с Никитой, и оба молчат. Что между ними происходит? Вон Катюшка. Так, это почему какой-то лысый парень дышит ей в шею? Захлебнуться возмущением Петр Петрович не успел, потому что Полина громко засмеялась, вскинула руки вверх, задрала ногу и... и спилотировала в сложную конструкцию из бокалов, увлекая за собой горячо любимого мужа. «Дзынь!» Раздался мелодичный звон бьющегося стекла, а затем последовали музыкальный хруст, одиночные визги и шум голосов. «Извините, Люба!» — воскликнул Петр Петрович. «Я сейчас!» На миг сжав ее плечи, он заглянул в темные глаза и бросился к непутёвой дочери и не менее непутевому зятю. «Папа, всё в порядке!» Полина махнула рукой и лучезарно улыбнулась. «Мы этого, честно говоря, не планировали, но...» «Полина!» — взревел Пётр Петрович после беглого осмотра дочери. «Руки-ноги целы, а значит, можно высказаться, не сдерживаясь». Он-то надеялся, что она взялась за ум. «Ты мне обещала!» «Немножко тряхнула стариной, да, дорогой?» Подняла она голову к Андрею. «Да, дорогая. Папочка, этого больше не повторится». «Торжественно обещаем!» Подтвердил Андрей и смахнул с платья жены нечто напоминающее раздавленную дольку мандарина. «Не волнуйтесь, Петр Петрович». Я контролировал траекторию полета. И к тому же мы не виноваты. Перебила Полина и ткнула пальцем в пол, указывая на желтый кубик ананаса. Каблук подвернулся. — Как ты думаешь, папочка, а не подать ли нам на замятинах в суд? Петр Петрович сдвинул брови и мысленно простонал. — Три дочери — это сказка, это песня. Это бесконечный восторг. Люба, Люба. Он развернулся и устремился к тому месту, где еще несколько минут назад оставил Любу. Но ее, увы, не было. Нигде.